Глава третья. Погода сегодня играет за нас. Как там в песне? Снег кружится, летает, летает. Почти ноль по градуснику. Снегопад и порывистый ветер. Что еще надо диверсанту для полного счастья? Хотя мы сегодня работаем в режиме СОБРа. Выехали на адрес, сидим и ждем. когда все мышки залезут в мышеловку. А пока ждем, внимательно слушаем двух смежников из ведомства Бессонова, которые подробно рассказывают нам все, что удалось нарыть на эту дачку и ее обитателей. «Дачка — домик наподобие того, где я когда-то мило беседовал с господами из контрразведки, только размером побольше». Забором повыше и с несколькими постройками типа каретного сарая. И сары этот, по словам наблюдателей, не пустует. Днем во всяком случае там тарахтели двигатели, а ближе к вечеру на телеге подвезли кучу канистров, скорее всего с бензином. В доме уже четверо, но, как я понимаю, уже дует еще кого-то. И охрана там тоже присутствует. Сколько человек неизвестно, но не меньше десятка полутора, и все, как я понимаю, со стволами. На крыльце стоит пародия на часового, что характерно в форме, но дымит не стесняясь и не хоронясь, будто так и положено. Совсем охренели от ветра перемен? Так, а вот еще действующие лица появились. К воротам подкатывает закрытое авто, коротко бибикает, с той стороны выдерживается небольшая пауза, потом створки распахиваются и машина заезжает во двор. Насколько я понял, еще двое или трое, не считая водилы. Но、ну, теперь-то, наверное, все, можно начинать веселье. Забор мы прошли со стороны гаража, просто и не затягивая, как всегда, сцепленные в замок руки. Плечо, прыжок. Две пятерки идут со мной, одна осталось контролировать периметр снаружи. Осторожно выглядываю из-за угла, затем подзываю одного из командиров. «Фомич, пошли кого-нибудь посмотреть, кто там обитает». Показываю рукой на флегель. Если в окнах горит свет и валит дым из трубы. Кто-то там живет. И не факт, что хороший. Через пять минут разведчики возвращаются и рассказывают интересные новости. Внутри человек двенадцать. Кто в карты играет, кто водку пьет, кто по диванам валяется. Одеты в нашу форму, но не наши это, командир. С чего ты так решил? Морды не наши, пьют не по-нашенски. Голодками мелкими, да и игра это. У нас так не играют. Приходится самому сбегать доглянуть.、Да、а ну да, не наша картинка. А в окошке тайком много не увидишь, но впечатление такое, что в салон на диком западе попал. Играют точно в покер и ставки делают. Но самое интересное, одеты солдатами и оружие, кто на что выпендрился. Винтовок только пять, у остальных пара винчестеровских. Треньчганов, а дальше сплошной короткоствол. Хороший, не спорю, но где в российской армии вы видели ефрейтеры с браунингом М 1903 или рядовых с 96-ми маузерами? Ну а этот вообще сполился. Интересно, он с собой его привез? Бред на его. Российский унтер с кольтом миротворцем на поясе. Ага, а вот этого я сразу не заметил. Сладкая парочка с Матсоном. Возвращаемся к основной группе, быстренько раздаю указания. Фомич, бери своих и блокируй флигель. Себя не обнаруживать. Услышишь шум в доме, вали их наглухо. Будьте внимательны, там есть ручник. Группа уходит, а мы продолжаем заниматься делами. В гараже. Тоже горит свет и слышно какое-то звяканье. Значит там тоже нехорошие люди нехорошими делами занимаются. Раз так, то надо их навестить. Дверь, обрезанная в створку ворот, не закрыта. Заходим и видим интересный натюрморт. В гараже стоят два пронивика. Один пулеметный, неизвестной мне конструкции. Второй Ланчестер с тридцати семи миллиметровым окурком. который тем не менее может и немало дел наворотить. Ага, и Максим торчит с обратной стороны, и возле него сидя на корточках копаются два автослесаря. Один из них, увидев нас, замерает на полуслове, завороженно глядя в черный зрачок ствола беты, нацеленной ему в лоб. Второй настолько увлечен сборкой какой-то железяки. Что не замечает столбняка у своего коллеги и продолжает увлеченно заглядывать за обчать разными факами, шитами и блуди бастардами. Очевидно, надеясь, что это поможет в ремонте. Good evening, gentlemen. What are you? Примечание. Добрый вечер, джентльмены. Кто вы? Английское. Конец примечания. Господи, так же и убиться можно так, дёрнуться и ботнуть открытую бронедверку. «Вы... вы... механикс?» «Ну, понятно, какие они механики». «Юрханс, плиз». «Примечание. Ваши руки, пожалуйста. Английское. Конец примечания». Верхние конечности тут же связываются за спиной. Отошедший от ступора механик задает тот же вопрос, что и я. «Where are you?» «You night, Mars?» «Примечание. Ваши ночные кошмары. Английское. Конец примечания». Осознать ответ он уже не успевает, один из призраков прикладывает его прикладом позади уха, отправляя в нирвану, второй через секунду присоединяется к товарищу. Часового на входе в дом развели как малолетнего детенка. Когда он повернулся спиной к нашему углу, поймал за шиворот свежеслепленный снежок и использует те же идиоматические выражения, что и механик немного раньше. Пошел выяснять, кто из приятелей над ним так прикололся, но не дошел. Завернув за угол, стукнул бисквом по моему кулаку и почему-то решил отключиться. Трое диверсов остаются контролировать дом снаружи, двое идут со мной. Место, где собрались исковые персоны, находим сразу же по оживленному спору, слышному даже через закрытые двери. Пора прекратить принятие и предоставить слово новому докладчику. Кажется, мы вовремя. Господа заговорщики уже собираются расходиться. И немало удивляются ворвавшимся приведениям в белом. В отличие от классических орущих, всем лежать лицом в пол, руки за голову, не ошебелиться. Хозяева застывают в ступоре, но ненадолго. Подсечка, и один уже выполнил команду. Рывок за шиворот, второй тоже пикирует на пол. Кто-то хватается за кабуру, но успевает только дернуть хлястик. Последний все же решает самостоятельно последовать примеру товарищей. На заломленных назад руках тоже защелкиваются новомодные наручники. Академик Павлов и тут впереди планеты всей решил спиратить изобретение компании Перлес, немного их доработав, и пользуясь возможностью, передал нам новые на скважные испытания. Только сейчас к жертвам неизвестно, чего произвело. Возвращается дар речи. Вы,、э, кто вы такие? Как смеете! Это у единственного генерала голос прорезался. Она правда сразу петуха дал. Несколько раз хлопает и дергается в руках Бета. Пули впиваются в пол рядом с его головой. Звякают гильзы. В воздухе пахнет сгоревшим порохом. Молчать, лежать, смотреть в пол. Так. Что мы имеем в Улобе? Помимо непослушного превосходительства еще четыре высокоблагородия и один мутный гражданский. Неплохо. Скоро революции евреи-торы командовать будут, или кухарки, по словам известного классика. В комнату забегает один из фамильчевых бойцов. Флигель умер. Добро, передай команду подогнать грузовик. Один из призраков отмахивает обрытным кусок гардианного шнура и нанизывает как бублики за скобы собранные револьверы, а потом вешает через плечо это импровизированное бандолье. Другой достает припасенные мешки из плотной ткани. Остальные бойцы поднимают первого мятежника, коеем оказывается уже знакомый мне Барановский, ставит его лицом к стенке. Пинками заставляют расставить ноги пошире и приятельскими похлопываниями проводят обыск. Волкан поворачивает голову и открывает рот, чтобы что-то сказать. Оно получает хорошую затрещину и не решается вякать. Ему надевают на голову мешок и заставляют встать на колени. Далее те же манипуляции проводятся со вторым, третьим, четвертым. Последним оказывается цивильный шпак, хотя какой он к черту цивильный! По всему видно, что форму на силу носит басурманян Хрянов. Почему-то оказываюсь прав. Шпак, наплевав на предупреждение перед тем, как сплетать в башку мешке, успевает крикнуть: "Я подданный британской короны!" и получить за это тычок в почки. Только после окончания всех процедур. Подхожу к нему и спрашиваю. «Кто вы такой?» «Капитан Кромми, флот Его Величества, короля Георга Пятого». С небольшим промедлением объявляет он интересную новость. «Вот это уже интересно. Это мы удачно зашли. Но все это потом. Господа, вы арестованы за участие в заговоре против государя-императора». «Я генерал-майор Якубович, вы не имеете права». Несильный удар прикладом в затылок прерывает негодующую фразу. В крепости разберемся. На выход по одному. Предупреждаю. Шаг влево, шаг вправо. Расценивается как попытка побега. Охрана стреляет без предупреждения. На выход по одному. Первый. Пошел. Даю команду начинать погрузочные работы. Да, механиков этих тоже пакуйте. И бронебойками займитесь.